Оттуда же и того же дня. Мой друг, в самых диких лесах Америки, в области каннибалов, едва ли можно видеть такие ужасы, какие представляются здесь ежедневно глазам нашим. До какой степени достигает остервенение человека. Нет, голод, как бы он ни был велик, не может оправдать такого зверства». Один из наших проповедников недавно назвал французов обесчеловечившимся народом. Нет ничего справедливее этого изречения. Положим, что голод принуждает их искать пищи в навозных кучах, есть кошек, собак и лошадей. Но может ли он принудить пожирать подобных себе? Они, немало не содрогаясь и с великим хладнокровием, Рассуждают о вкусе конского и человеческого мяса. Зато как они гибнут, как мухи в самую позднюю осень. У мертвых лица ужасно обезображены. Злость, отчаяние, бешенство и прочие дикие страсти глубоко запечатлелись на них. Видно, что сии люди погибали в минуты исступления, со скрежетом зубов и пеной на устах». На сих лицах не успело водвориться и спокойствие смерти. Те, которые не совсем еще обезумели, беспрестанно просят есть, а накорми их досыта теплым кушаньем умирают. Но большая часть из них совсем обезумели, бродят как слепые. Вчера я видел одного, который в самом пылу сражения с величайшим хладнокровием мотал клубок нитки и сам с собой разговаривал, воображая, что он сидит дома у своей матери. Но вчерашняя ночь была для меня самая ужасная. Желая немного обсушиться, мы оправили кое-как одну избу, законопатили стены, пробитые ядрами, и истопили печь. Сотни стенящих привидений, как шекспировы тени, бродили около нас. Но едва почуяли они теплый дух, как со страшным воплем и ревом присыпали к дверям. Один по одному втеснилось их несколько десятков. Одни валялись под лавками и на полу, другие — на верхних палатях, под печью и на печи. Мы принуждены были помастить себе несколько досок с лавки на лавку. Отягченные усталостью уснули на них. Перед светом страшный вой и стоны разбудили меня. Под нами и над нами множество голосов, на всех почти европейских языках вопили, жаловались или изрыгали проклятие на Наполеона. Тут были раненые, полузамерзшие и сумасшедшие. Иной кричал «Помогите, помогите! Кровь льется из всех моих ран, меня стеснили, у меня оторвали руку!» «Постойте, удержитесь! Я еще не умер, а вы меня едите!» — кричал другой. В самом деле они с голоду кусали друг друга. Третий дрожащим голосом жаловался, что он весь хладеет, мерзнет, что уже не чувствует ни рук, ни ног. И вдруг среди стонов, вздохов, визга и скрежета зубов раздавался ужасный хохот. Какой-нибудь безумный, воображая, что он выздоровел, смеялся, сзывая товарищей бить русских. А вслед за этим слышен был в другом углу самый горестный, сердце раздирающий плач. Я слышал, как один молодой поляк, увидев, конечно, во сне родину свою, говорил громко, всхлипывая, «Я опять здесь, о, матерь моя! Но посмотри, посмотри, как я весь изранен! Ах, для чего ты родила на свет несчастного? Когда рассвело, мы нашли несколько умерших над нами и под нами, и решились лучше быть на стуже в шалаше». Меж семи злополучными жертвами честолюбия случился один заслуженный французский капитан, кавалер почетного легиона. Он лежал без ноги под лавкой. Невозможно описать, как благодарил он за то, что ему перевязали рану и дали несколько ложек супу. Генерал Милорадович, не могший равнодушно видеть сиих беспримерных страдальцев, велел все, что можно сделать в их пользу. В Красном оправили дом для лазарета. Все полковые лекари явились их перевязывать. Больных обделили последними сухарями и водкою, а те, которые были поздоровее, выпросили себе несколько лошадей и тотчас их съели. Кстати, не надо ли в вашу губернию учителей? На медне один француз, у которого на коленях лежало конское мясо, взламывая череп недавно убитого своего товарища, Говорил мне, «Возьми меня. Я могу быть полезен России, могу воспитывать детей. Кто знает, может быть, эти выморозки пооправятся, и наши расхватают их по рукам, в учителе, не дав им даже и очеловечиться». 10 ноября. Местечко Баева. «Вчера перенесли мы знамена свои за древние рубежи нашего Отечества». Перейдя речку Мирейку, мы вступили уже в Могилевскую губернию. Теперь главная квартира авангарда в местечке Баева, что на одной высоте с местечком Лядами, на большой дороге. И так ныне уже ясно и никакому сомнению не подвержено, что одно постоянное продолжение сей войны увенчивает ее столь блистательными успехами. Если б заключили мир при Тарутине, как бы ни был он выгоден, Россия не имела б ни лавров, ни трофей, ни драгоценнейшего для всякого уверения, что Наполеон уже никогда не возвратится разорять пределы ее. Теперь можем мы вздохнуть спокойно. Меч, висевший над головами нашими, исчез. Тучи, ходившие по русскому небу, быстро несутся назад. Мы видим над собой ясную лазурь безмятежного свода, отколе Всевышний благословляет оружие правых на славном поприще его побед. Известно, однако, что Наполеон, прежде нежели решился оставить Москву, истощал все усилия для заключения мира. Мудрый Кутузов заводил в сети ослепленного страстями и гордостью этого нового Новоходоносора. Он старался выиграть время, доколе подоспеет к нам вернейшая союзница зима. Но твердость государя в этих смутных обстоятельствах достойна хвалы и удивления современников и потомства. Исполненный духом предвидения, он пребывал непоколебим, как гранитный утес среди мятежных морей. «Я прежде соглашусь перенести столицу мою на берега Иртыша», и ходить в смуром кафтане, чем заключу теперь мир с разорителем Отечества. Так отвечал монарх на предложение о мире. Слух о сем дошел к нам в армию. Такие изречения государей подслушивает история и с благоговением передает отдаленнейшим родам. «Мой друг, настоящее повторяется в будущем так, как прошедшее в настоящем. Пройдут времена». Лета обратятся в столетие, и настанет опять для некоего из царств земных период решительный, подобный тому, который ныне покрыл Россию пеплом, кровью и славою. 14 ноября. Город Борисов. Ушла лисица, только хвост в западне остался. Жаль, однако, что все наши труды были напрасны. Наполеон уже березиной. Мы остановились в разоренном и еще дымящемся от пожара Борисове. Несчастные наполеонцы ползают по тлеющим развалинам и не чувствуют, что тело их горит. Те, кто поздоровее, втесняются в избы, живут под лавками, под печми и заползают в камины. Они страшно воют, когда начнут их выгонять. Недавно вошли мы в одну избу и попросили старую хозяйку протопить печь. — Нельзя топить, — отвечала она, — там сидят французы. Мы закричали по-французски, чтобы они выходили скорее есть хлеба. Это подействовало. Тотчас трое, черные как арапы, выпрыгнули из печи и явились перед нами. Каждый предлагал свои услуги. Один просился в повара, другой — в лекаря, третий — в учителя. Мы дали им по куску хлеба, и они поползли под печь. «В самом деле, если вам уж очень надобны французы, то вместо того, чтобы выписывать их за дорогие деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. Их можно ловить легче раков. Покажи кусок хлеба и целую колонну сманишь. Сколько годных в повара, в музыканты, в лекаря, особливо для госпож, которые наизусть перескажут им всего манто» в друзья дома и в учителя, и за недостатком русских мужчин, сражающихся за отечество, они могут блистать и на балах ваших богатых помещиков, которые знают о разорении России только по слуху. И как ручаться, что эти же запечные французы, доползя до России, приходясь и приосанись, не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам француженок». Некогда случилось в древней Скифии, что рабы отбили у господ своих, бывших на войне, жен и невест их. Чтоб не сыграли такой шутки и прелестные людоеды с героями русскими. 16 декабря. Вильно. В начале октября был я в несколько сот верст за Москвою, в Рязани, в Касимове, на берегах Оки. В ноябре дрались мы уже на границах Белоруссии а 16 декабря пишу к тебе из Вильны. Так мыкается друг твой по свету. Такими исполинскими шагами шло войско наше к победам и славе. Но сколько неслыханных, невообразимых трудов перенесло войско! Сколько вытерпел друг твой, однако ж я здоров. Через шесть дней буду в Гродне. Армия остается еще здесь, чтобы взять хоть малейший роздых. «Авангард идет в Гродню, которая со всеми магазинами своими сдалась партизану Денису Давыдову. Наполеон бежит к Неману. На сих днях изволил прибыть сюда государь-император. Победоносное воинство и оттекченный лаврами князь Смоленский встретили его. Вскоре прибыло цесаревич. Радость сделалась общей. Все окрестное дворянство стеклось в город», и город заблистал разноцветными огнями освещений. Различные прозрачные картины представляли Россию торжествующей, Александра — милующим преступных, Наполеона — бегущим. Известно стало, что эти картины рисовал тот самый живописец, который за несколько перед этим месяцев изображал те же лица, только в обратном смысле — для освещения и в честь Наполеону. Также профессор, который протрубил теперь негромкую оду в честь русских, славил прежде французов. Таковы люди. Трудно достигнуть человеку до степени славы, какую озарен князь светлейший. Но еще труднее быть, как он, столько же славну, как и любиму. Он позволил офицерам тепло одеваться в морозы и веселиться где можно, и очаровал души. Недавно докладывали ему, не прикажет ли запретить офицерам забираться в трактир, находившийся против самых его окон, где они привыкли играть, шутить и веселиться. «Оставьте их в покое», — отвечал князь. «Пусть забавляются. Мне приятно слышать, как они веселятся. Люди, освободившие отечество, заслуживают уважения». Я не люблю, чтобы главная квартира моя походила на монастырь. Веселость в войске доказывает готовность его идти вперед. О, он знает сердце человеческое. Он знает, что одной ложкой меда можно больше сманить мух, нежели целой бочкой уксуса. 26 декабря. Гродно. На этих днях графиня Орлова-Чесменская — прислала генералу Милорадовичу меч и саблю, подаренную великой Екатериной покойному родителю ее, графу Алексею Григорьевичу, за истребление флота при Часме. В то время, когда неприятель опустошал окрестности Москвы, генерал Милорадович, узнав, что вблизи находится имение графини Орловой, заслонил его своими войсками – и, отразив врага, не допустил расхитить сел ее и попрать гроб знаменитого Орлова. Он сделал это, следуя первому порыву чувства уважения к заслугам Чесменского, убежден будучи, что могила храброго Отечеству священна. Но дочь, благоговеющая к праху родителя, приняла в полной цене этот подвиг и при лестном письме прислала драгоценный меч герою, которому за несколько перед этим лет благодарный народ Валахский поднес меч за спасение Букареста. 28 декабря. Выступил, ушел, вырвался, убежал из отечества нашего новой Катилина. Наполеон за Неманом. Уже нет ни одного врага на земле русской. Александр I готов положить меч свой». Но Европа, упадая перед ним на колени и с воздетыми к небу руками, молит его быть ее спасителем и, подобно древнему Александру, рассечь мечом новый гардианский узел тяжелых верик ее плена. Некогда монарх сказал Кутузову «Иди спасать Россию!» Теперь, кажется, слышен в небесах голос самого Бога, вещающий Александру Первому «Гряди освобождать Европу». Итак, зачем приходил Наполеон в Россию? Вот вопрос, для разрешения которого будут писать целые книги. «Удача в мире всем священнее всех прав», — думал вождь Галлов. Так думал и вождь Татар. Баты и Наполеон по Кровавому морю хотели приплыть к храму славы. Но кровь пролита» а храм славы запер для них, их мавзолей проклятия народов. Сам Цицерон, если бы он воскрес теперь, не мог бы, кажется, лучше изобразить насильственного вторжения врагов в землю русскую, твердости государя, народа и ужасного гнева раздраженного бога, постигшего эти разноплеменные орды среди торжеств и злодеяний их как все это изображено в манифесте, обнародованном в Вильне. Он начинался такими словами «Бог и весь свет тому свидетель» и прочее, и прочее, и прочее. 1 января, 1813 год. Город Гродно. Наконец минул сей 1812 год. Каким шумом, блеском и волнением ознаменовалось шествие его в мире? Ежели говорить языком стихотворцев, придавая всему лицо и существенность, то я воображаю, что сей год, обремененный славой и преступлениями, важно вступает в ворота вечности и гордо вопрошает неисчислимые сонмы протекших годов. Кто более его обогрен кровью и покрыт лаврами? кто был свидетелем больших превратностей в судьбах народов, царств и вселенной. Встают века древнего Рима, пробуждаются времена великих браней, славных полководцев, века всеобщего переселения народов. Напрасно. Древняя история, кажется, не найдет в себе года, который во всех многоразличных отношениях мог бы сравняться с протекшим». Начало его наполнено мрачными предвестиями, томительным ожиданием. Гневные тучи сгущались на западе. Вслед за пламенной кометой многие дивные знамения на небе явились. Люди ожидали будущего как страшного суда. Глубокая, однако ж, тишина и тайна господствовали на земле. Но эта обманчивая тишина была предвестницей страшной бури. Взволновались народы, и все силы, все оружие Европы обратилось на Россию. Бог предал ее на раны, но защитил от погибели. Россия отступила до Оки, и супругостью свойственной силе и огромности раздвинулась опять до Немана. Области ее сделались пространным гробом неисчислимым врагам. Русский, спаситель земли своей, пожал лавры на снегах ее и развернул знамена свои на чужих пределах. Изумленная Европа, слезами и трауром покрытая, взирая на небо, невольно восклицает «Велик Бог земли русской, государь и народ ее!» «Велик Кутузов, полководец мудрый!» — говорит история, и вместе с именем его — Пишет на золотых скрижалях своих 1812 год. 2 января. Гродно. Вчера в вечеру было здесь так называемое «касино» — собрание по билетам. Дом собрания был освящен. Прекрасные патриотки, мнимые любительницы отечества, сначала очень неласково смотрели на пригожих победителей своих — русских офицеров — Они хотели казаться страстными любительницами свободы, огорченными, томными вздыхательницами о потере ее, хотели плакать, но заиграли мазурку и все пустились кружиться. Кажется, польским женщинам менее всего должно бояться покорения. Их ловкость, ум и прекрасные глаза издавна доставляли им победы над сердцами мужчин. Жаль, однако, очень жаль, что и польки поработились парижским дурачеством. 6 января. Ганьондс. Завтрашний день переходим мы за границу. Завтра ступим на землю, никогда еще России не принадлежавшую. Вся армия выступает в герцогство Варшавское тремя большими колоннами. Сим колоннам дано столь искусное, верное и для нас выгодное направление – что движением их по разным путям в одно время займется вдруг все пространство от Данцига до Варшавы. Самая столица сия в случае сопротивления ее будет обойдена и мгновенно стеснена со всех сторон. Кто же есть тайную пружину этого стройного искусного движения войск? Тот же, кто был причиной столь быстрого и для нас счастливого оборота в великих происшествиях протекшего года, старец Кутузов. Сам государь неразлучен с ним, с войсками и славою. 7 января. Место Радзивилова. Мы уже за границей. Порядочные дороги через болото, каменные заборы в полях – Изрядные крестьянские дома с прекрасными садиками и прочие заведения уподобляют сторону эту немецким краям. Здешние места вообще наполнены болотами и лесами. Почва земли камениста. От за до Радзивилова 25 верст. Это также очень небольшое местечко на высоте среди болот. Взгляни на хорошую топографическую карту и увидишь, что большая часть герцогства занята болотами. Летом, по удобно проходимости мест, сторона сия весьма способна к оборонительной войне. Надобно быть русским и воевать в самую лютую зиму, чтоб проходить везде. Вся здешняя сторона населена мазурами, люди сии подобны лесистой природе своей. «Мужчины великорослые, сильные, пасмурные и бледнолики. Женщины же вообще очень стройны и пригожи. Любимый цвет мазуров синий, они синеют с ног до головы. Не думаешь ли ты, что мы идем по неприятельской земле, как грозные завоеватели, что ужас предшествует нам, а опустошение нас сопровождает?» «Нет. Нас, по всей справедливости, можно назвать рыцарями». Их мужество и добродетели стали теперь нашими. Мы угрожаем сильным и защищаем слабых. Вера, законы и собственность народа для нас священны. Государю угодно было распространить благость свою даже на неприятелей. Изданы приказы и объявления, в которых главнокомандующий ручается за безопасность народа и приглашает светские и духовные начальства – не оставлять ни домов, ни обязанностей своих, обещая всем и каждому помощь и защиту. Солдаты наши в полной мере исполняют волю государя. Львы в боях, они кротки, как агнцы в хижинах безоружных поселян. По скриптум. Сейчас получены известия об успехах оружия российского на Висле и далее. Кёнигсберг и Мариенвердер взяты графом Платовым И генералом Шепелевым. 8 января. Деревня Малый Платен. Зимняя стужа и здесь весьма ощутительна. Надобно быть детьми севера, чтобы переносить суровость всего времени года с таким терпением, как наши войска. Завтрашний день авангард имеет здесь роздых. 9. Оттуда же. Признайся, любезный друг, что до сих пор ты не имеешь еще ясного понятия о нашем движении. Куда мы идем? Как? С каким намерением? Судя по кроткому обхождению нашему с жителями, кажется, что мы в самое мирное время переходим с квартир на другие. Но, судя по тому, что вошли в неприятельскую землю, должно думать, что мы пришли воевать. Мы берем все должные предосторожности – «Имеем свой авангард, составленный большей частью из кавалерии под командою барона Корфа. «Имеем арьергард и летучий отряд под начальством храброго графа Палина, «надежно прикрывающий наше боковое движение. «Я скажу тебе еще более. Мы имеем перед собой неприятеля. «Нередко сталкиваемся с ним, вступаем в переговоры, спорим, шумим, ссоримся, но не деремся». Часто уже и ружья заряжены, и штыки навострены, а сражения нет. Так воюем мы с австрийцами, и это-то называется бескровная или политическая война. Но так могут воевать только два народа, сотворенные быть вечными друзьями, одной необходимостью вовлеченные в бурю всеобщего раздора. Однако ж сей род войны требует великой осторожности, терпения и большой способности к переговорам и переписке. Надо прежде предлагать, потом убеждать, а, наконец, уж грозить, но чтобы это все было кстати, уместо. Получая известие, что австрийцы заступают нам дорогу, тотчас посылают объявить им, что авангард российский идет в больших силах, хотя в самом деле он очень невелик, что вся армия готова подкрепить его, что сопротивление их будет совершенно бесполезно, и кровь пролита напрасно и прочее. Слова подкрепляются действием, обходят фланг австрийцев, и они, имея через то достаточную тактическую причину к отступлению, совершают тонное, несмотря на упорство надзирателей своих, французов».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 Теперь, по причине их повсеместности в Европе, они оказывают нам большие услуги, доставляя повсюду весьма важные и верные известия. Праздниц довольно изрядное местечко на одной из больших дорог из Пруссии в Варшаву. Но что сказать вообще о герцогстве варшавском? В короткое время пребывания своего под властью прусского правительства получило оно самое выгодное для себя образование – Повсюду встречаете вы плоды благотворительности этого умного и попечительного правительства. Везде видите по плану выстроенные деревни. У крестьян прекрасные светлицы с большими каминами, которые их освещают и греют. Отчего же они здесь лучше, нежели во всей Польше? Кто строил их? Король. Хотите знать средства его? Вот одно из главнейших. Каждый поселянин платит в казну от трех до пяти злотых с избы, что составляет страховую пожарную сумму. В частности, это почти ничего, в сложности много. Из сей-то суммы каждый погоревший крестьянин получает 500 злотых и строит себе прекрасный дом. Таким образом, многие уже деревни и города в лучшем и прекраснейшем виде возродились из пепла после пожаров. Герцогство Варшавское разделено на префектуры и департаменты. В каждом городе, если он не главный в префектуре, находится под префект, по-нашему исправник. Герцогство имеет свои деньги. Празднец, 15 января. Сегодня получено известие, что Данцик, в котором заперся генерал Раб, обложен нашими войсками. Кёнигсберг, Мариенбург и Мариенвердер взяты, Пятнадцать тысяч прусаков отклонились от французов к нам. Кажется, что Пруссия вся с нами. Ранье с двадцатью тысячами, составленными из французов, поляков и саксонцев, бродит около Варшавы, может быть, вздумает защищать ее. Но колонны нашей главной армии ни на что не смотря обходят Варшаву и спешат занять все герцогство. 17 января. Празднец. «Теперь или никогда в глазах целого света должны вы показать привязанность вашу к родной стране, любовь к свободе и то, что вы достойны имени поляков, имени, которые предки ваши с такой честью и славою носить умели». Так восклицает к народу Игнаций Ежевский, генерал и маршал от народного ополчения в департаменте Плоцком. «Надобно знать, что в это время поляки, у которых и зимние бури не могли еще остудить голов, задумались сделать во всем герцогстве древнее посполитое рушение, то есть поголовное народное вооружение». Он продолжает. «Слышите ли вы, благородные поляки? Звуки трубы, зовущие нас под отечественные знамена для защиты родной земли, друзья и братья». Настала минута, в которую должно всем жертвовать, на все отважиться. Минута кровавых боев. Стыд и горе тому поляку, который предпочтет спокойствие и цепи рабской жизни, трудам и смерти за спасение растерзанного Отечества. Я в третий уже раз приемлю начальство над ополчением народным и всегда в такое время, когда бури потрясают Отечество». «Последуйте за мною!» и прочее, и прочее. Но поздно. Это все равно, когда бы кто-нибудь сзывал народ спасать дом, в котором цела одна только половица, на которой он стоит, а все прочее поглощено пламенем. Теперь уже не время играть рыцарские драмы. «Полякам не на кого пенять в утрате государства своего, кроме самих себя».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 Твердость духа развеялась вихреми нового образа жизни. Народ оцепенел, вельможи уснули, но государство, засыпающее на цветах, пробуждается обыкновенно бурями. Нет, не эта земля свободы. Свобода хранится и цветет в области уединенной, немного народной, за хребтами высоких гор, среди дремучих лесов. В горах Краковских, в болотистых лесах герцогства Варшавского могли бы еще поляки сберечь свободу свою, но это не теперь, а в давно прошедшем времени. 18 января. Случалось ли тебе видеть, как знатные господа, промотавшие все свое имение, по старой привычке роскошничать заказывают еще обеды, пиры и праздники, не имев уже копейки в кармане. Так точно поступает Наполеон. Растеряв всю свою армию, насылает он из Парижа с нарочными курьерами повеления, куда идти корпусам, где зимовать большой армии и прочее. Он велит вооружать те области, которые давно уже нами заняты, защищать те города, которые в наших руках. Все большие дороги наполнены нашими войсками. Везде хватают парижских гонцов и громко смеются над гордыми повелениями великого вождя невидимых сил. Известно, что Наполеон, доехав в Париж под почетным именем Калинкура, объявил Сенату большую часть своей потери, уверяя при этом, что вся русская армия побита им на голову, а ему повредил один только суровый климат. «Пусть он говорит, а мы будем делать». История и потомство рассудят. Пусть он обманывает французов, но надолго ли? Скоро, скоро нежные матери, отцы и друзья, не получая так долго вестей о милых сердцу своему, домыслятся и восстинают о погибели их. Напрасно юные жены под прелестным небом Южной Франции томятся желанием увидеть супругов своих, И часто в приятных мечтаниях утренних снов Простирают к ним объятия. Напрасно отцы наряжают великолепные дома Для приезда сынов своих. Уже не придут они, мертвые не воскресают. Они пали на кровавых полях атаки оки до вислы, И груды костей их тлеют в чуждой земле. Франция, наполненная шумом забав и песнями радостей, Готовься ныне к ударам смертной горести. Не достанет траура и слез для столь многих потерь. А ты, о Россия, о мое Отечество, торжествуй великое празднество твоего освобождения, покоясь на лаврах и трофеях спасителей своих. Долго не изгладится из памяти народов ужасная погибель дерзающих на тебя». Двадцать первое. Местечко Плонск. Очень порядочное местечко. Здесь можно найти в лавках отличной доброты, сукна и прочие хорошие товары. А погреба славятся прекрасными беспримесными винами. Мудлин, находящийся отсюда только в двух милях, решился защищаться. Вчера видно было большое зарево. Комендант сжег предместья и заперся в крепости. Генерал-майор Паскевич с седьмым корпусом пошел окружать ее. Горсть поляков, запершаяся в Модлине, конечно, не принесет никакой пользы своему отечеству, не сделав ни малейшего помешательства и нашим движениям. Но, может быть, сии затворники хотят заслужить местечко в истории. Недавно был у них совет. Некоторые предлагали сдать крепость, говоря, что русские могут ее сжечь. «Я тогда разве сдам ее?» — гордо отвечал комендант. «Когда платок в кармане моем загорится?» 22 января. «Мы все в Плонске, и еще, может быть, простоим. А причина — австрийцы. Спорят, упрямятся, не хотят отдавать нам Варшавы. Впрочем, они не виноваты. Ранье и поляки не дают им покоя, представляя, что они бегут от горсти русских» что совокупись с ними могут защищать Варшаву, что у Милорадовича не более пяти тысяч войск, а их наберется до тридцати тысяч. В самом деле авангард наш, отделяет от себя некоторые полки, и не соединясь еще с Волконским и Сакином, едва ли имеет пять тысяч.